Небольшой грот, где обитал Крак-Крей, на общем фоне выглядел почти по -спартански. Лишь стол из полупрозрачного камня и хрустальный шар на нем выдавали в нем кабинет руководителя, расположенный в прекраснейшем дворце народа стархов. Ни украшений на стенах, ни жемчугов на окнах, ни ковра из тонкого слоя разноцветных водорослей на полу. Заметив недоумённый взгляд Элана, Крей махнул рукой. «Это дома я стараюсь, хотя обычно не хватает времени. Вот матушка у меня мастерица, каких поискать. Будет, что детям оставить. А на работе нужно работать, а не украшать кабинет. Ни мебелью, ни собой в качестве мебели. Поэтому хватит о высоком. Смотри, я познакомлю тебя с нашей проблемой и твоим испытанием одновременно». Крак легко щелкнул пальцами, хрустальный шар поднялся над столом, завис, став из прозрачного, мутно-белым, и из тумана начали возникать образы. Белое дно, освещенное неярким светом дальнего солнца, было покрыто ровным светлым песком. Редкие группы водорослей, чахнущих без нормальной пищи, лишь подчеркивали пустоту подводной степи. Не было видно рыб, Морские звезды не лежали на светлом дне, Играя бахромой щупалец. Среди многообразия жизни морского дна Пустота показанного побережья была дикой И внушала тревогу. В центре этого оазиса смерти, Чуть приподнявшись благодаря накромождению скал, Зияла узкая расщелина, ведущая вниз, И тьма, выглянувшая оттуда на секунду, заставила Элана вздрогнуть и отодвинуться от хрустального шара. «Это род бездны. Так мы называем узкую впадину, уходящую вниз не на один десяток километров. Во всяком случае, ни одна исследовательская экспедиция не достигла ее дна» оттуда не выплывали ни гигантские спруты ни акулы убийцы ни странные порождения мрака что иногда появляются из подобных мест все считали эту впадину безопасной пока около ста лет назад рот бездны не стал дышать необычный пузырь наполненные скорее энергией чем воздухом вырывается из его глубин и устремляется к поверхности уничтожая на своем пути все живое. Это происходит достаточно редко, пару раз в год. Однако этого достаточно, чтобы земля вокруг впадины крошилась, превращаясь в мертвый песок, рыбы и морские звезды уходили подальше, а растения чахли, постепенно умирая. Все это тревожит наш народ, тем более, что такими темпами пустыня через пару лет окажется уже у врат города, но никто поделать ничего не может у нас элементарно не хватает сил чтобы достигнуть дна и хотя бы узнать причину происходящего не говоря уж о том чтобы отправить туда армию элан удивился и вы думаете что я выживу при таком давлении при котором привыкшие к подводной жизни старки умирают у тебя очень неплохая защита ставил ты ее сам но явно не без помощи своего меча к тому же Она основана на магии предела, а ее божественность в том и состоит, что ограничений для ее применения нет. Ни высоко над головой, там, где воздух растворяется в великой бездне, ни в самых страшных глубинах океана, сила тебя не покинет, а значит, ты сможешь выжить там, где не справится никто из нас. Что-то вы подозрительно много знаете о магии предела. Буркнул Элан, недовольно качая головой. «Похоже, отвертеться от испытания не удастся, а пытаться что-нибудь понять на огромной глубине, в кромешной тьме и при этом сражаться с врагом такой мощи, одно дыхание которого повергает землю в пустыню». «Люди, не доверяющие свои секреты никому, кроме избранных, очень часто предаются размышлениям у водной глади» вода враччует духовные раны снимая тревоги и даря покой одно время у нас был свой пост у небольшой речки, а рядом с летней резиденцией иерархов церкви тридиного Хранитель вздохнул и наклонил голову соглашаясь с задачей когда вы выступите сейчас мой дракон нуждается в помощи и я не хочу отдыхать без крайней необходимости я тебя провожу Лика оторвалась от стены, где она простояла в течение всего разговора, бледная как полотно. Элан взглянул на девушку, все чувства, которые в этот момент были написаны на взволнованном личике, и покачал головой. Похоже, его проблемы только дыханием глубин не ограничивались. «Тебе не нужно туда идти», — категорично сказала Лика со всей страстностью юности и детской непосредственностью уверенного в себе ребёнка. «Я провожу тебя до змеиного материка. Ловушки святоши и младенческие игры по сравнению с загадками бездны. Всё, что тебе нужно, незаметно прокрасться к дракону, соединиться с ним, а потом уж разбираться с проблемами по мере их возникновения. Идти сейчас во впадину чистой воды самоубийства». Элан вздохнул. Убеждать в чём-либо влюблённую девушку труд неимоверный, особенно если в её словах есть немалая доля истины, той самой истины сегодняшнего дня, которая помогает решать мелкие и насущные проблемы, опутывая тебя при этом сетью повседневных забот, сковывая калеча мечты и уничтожая честь. Все женщины, влюблённые в своих мужчин, и переживающие за них гораздо на такие советы, озвучивая те мысли, с которыми мужчина борется в глубине души. И то, что сейчас разговор вела русалка, ничего в его сути не меняло. Понимаешь, возможно, твой план действительно более безопасен и наверняка разумен, «Вот только если я сбегу от испытания целого народа, тайком как вор проберусь к плененному дракону, я перестану быть самим собой. Наверняка и единение пройдет не так, как нужно, и уничтожая врагов, я буду не беспристрастным судьей, а яростным подлецом, мстящим ни в чем не повинным людям за собственную слабость, за перенесенные унижение. И наверняка я переступлю меру дозволенного, превратившись в ещё большее зло. В нашем мире так год за годом происходит в армии, между призывами. Но иначе ты умрёшь. Ты здесь-то не в состоянии нормально двигаться. А на глубине десятков километров против монстра, способного своим дыханием уничтожить всё живое, даже тебя. Возможно, физически я буду не в лучшей форме». Однако магия останется при мне, а значит, шансы есть. Тогда я иду с тобой. Прекрати. Возвращайся домой и жди вестей. У тебя, не имеющей нормальной магической силы, там действительно нет шансов. Спасая тебя, я и сам могу погибнуть. Лика опустила голову, сказалось воспитание воина. На земле ни одна влюблённая женщина не сдалась бы так быстро. Это же подняла плечи и, повернувшись, поплыла в сторону города Стархов. Будь она земной девчонкой, Элан бы сказал, что она плачет. А может ли плакать русалка? Хранитель покачал головой. Все его человеческое нутро требовало, чтобы он догнал и успокоил расстроенную девушку. Но появившийся опыт предыдущих хранителей говорил, что это приведет лишь к новому витку уговоров и новым слезам. Элан повернулся и направился к впадине. С каждым метром тьма сгущалась, все сильнее стискивая хранителя в своих объятиях. Уже после первых пяти минут спуска кристальный пепел до того молчавший буркнул. «Дай-ка я, а то тебя выкинет наверх, как пробку из бутылки!» Он принялся перестраивать тело хранителя, на ходу что-то меняя, удваивая и утраивая прочные защитных полей — А Элану оставалось лишь восхищение наблюдать за работой мастера и ужасаться разворачивающейся у него под ногами бесне. Свет словно выдавливало наверх. Он плавно исчезал над головой, становясь все более разоренным и тусклым. Элан для пробы посмотрел вверх и увидел яркий овал лучей солнца, освещающий края расщелины. «Не дури, я повышаю тебе светочувствительность, ослепнешь. Сейчас будет попроще», — проворчал кристальный пепел голосом до нельзя занятого человека, отрываемого озорными мальчишками по пустякам от сверхважных дел. Хранитель покорно кивнул и принялся рассматривать проплывающие мимо стены. Покрытые слоем сажи, со странным кристаллическим налетом, они словно были обсыпаны застывшей черной изморозью, Элан подплыл поближе к одной стене, провел по ней пальцами. Мельчайшие частички темного налета отделились от выступа скалы и кружась устремились наверх. Когда-то здесь были растения, заметил он. Похоже, по этой трубе периодически проходят довольно мощный изгусток энергии. Вряд ли это целенаправленное действие, скорее побочный эффект. Но кто может баловаться с подобными силами? Ты встречался с такими? Элон впервые видел своего вечного наставника, растерявшимся. Нет, скорее всего, этот сгусток энергии не магического свойства, вернее, не только магического. Нужно было дождаться очередного выдоха глубины, попробовать хотя бы на глазок проанализировать состав, прежде чем соваться в эту бесконечную трубу без дна, но время дорого, и не стоит его тратить на малоинформативное ожидание я думал, что все энергии заключены в пределе. И это говорит дитя технического мира. Десятки видов различных сил изливаются на все миры, циркулируют в них, поправляют или наоборот мешают. Они необходимы для развития вселенной. И Творец не мог уничтожить свое детище, полностью убрав их. А может, просто не мог. Он локализовал лишь магические энергии, входящие в резонанс с энергетическими импульсами человеческого мозга и потому управляемые силой мысли. И то не полностью кое-что осталось. В одних мирах побольше, в других совсем крохи. Но даже в вашем, совсем уж лишенном магии мире, находятся умельцы, ловко использующие оставшиеся крохи. Представляешь, как они развернутся, дай им магию. «Не заговаривай мне зубы». Элан напряжённо смотрел в провал, чернеющий под ногами. Долго будет идти этот бесконечный спуск. Меч скользнул вдоль позвоночника, словно пожал плечами. «Понятия не имею. Мы спустились уже на глубину около пяти километров. Если верить Стархам, то это в лучшем случае треть пути. Хотя я в этом сомневаюсь. На такой глубине вода будет просто вытеснена землёй и мягкими породами. Разве что там голое и скальное образование?» Вначале я пытался ускорить наш спуск за счёт увеличения веса, но потом понял, что к концу пути тебе придётся весить несколько тонн. И сейчас мы движемся вдоль идущего здесь энергетического потока, кстати, довольно мощного, черпая силы на движение за счёт самой энергии Земли и повышая плотность твоего тела за счёт уменьшения объёма». «Ничего себе! И какой у меня сейчас рост?» «Теоретически тот же самый». Длина есть производная функция от времени и массы. Читал Эйнштейна? Изменяя одно состояние, можно добиться изменения другого. А фактически уже меньше метра. Тебя это пугает? Да уж, не радует. Ты не собирался полагаться на физические силы. Магические же твои способности не уменьшились. Ты по-прежнему способен призвать предел, вот только афишировать свои умения раньше времени не стоит. Хорошо? Час шел за часом. Несмотря на повышенную чувствительность, Илан уже почти ничего не видел. Лишь темные громады стен скользили вверх, отмечая процесс спуска. Разговоры кристального пепла становились суше и короче. Поддерживать хрупкую жизнь человека на такой глубине становилось все сложнее и отнимало все больше сил. Наконец он замолчал, ограничиваясь односложными репликами и хранитель оказался предоставлен самому себе. Мрак вокруг окутывал пространство плотным саваном, заставляя Элана чувствовать себя добровольно погребенным. «Пожалуй, это самая большая могила за всю историю Вселенной», — с мрачным юмором думал Элан, пытаясь разглядеть угольно-черные стены. Он стал сомневаться, что из такой передряги человек может выбраться живым, Лан осторожно размял руки и ноги. Они слушались, однако шевелились медленно, словно каждое сокращение мышц приводило в действие сложный механизм, позволяющий им двигаться. Внезапно в одной из стен мелькнул отблеск света. «Подожди, там что-то горит, давай рассмотрим!» Кристальный пепел не ответил, но бесконечный спуск прервался. Эйлан смог подплыть к узкой расщелине, в глубине которой он увидел несколько слабо светящихся водорослей, и в их неярком свете промелькнул смутный силуэт небольшой рыбёшки. «Здесь есть жизнь?» «Вероятно. И это означает, что дыхание бездны здесь не так опасно или не вредит здешним обитателям. Поехали дальше». «Конечно». «А? Ты не устал?» «Немного». «Сложно координировать скорость спуска, плотность твоего тела и управлять потоками энергии одновременно, с тем, чтобы уберечь тебя от негативных воздействий. Но я уже отдохнул во время остановки. Продолжаем!» Хранитель кивнул и закрыл глаза. Возобновившийся ток воды подсказал ему, что он вновь погружается в глубины океана. Со временем огоньки стали попадаться чаще. Все больше непонятных светящихся водорослей, соснующие среди них живностью, расцвечивали щели впадины узором неярких огней. Свет ими испускаемый был тусклым, на поверхности его никто не заметил бы, равнодушно проходя мимо. Здесь, на глубине, огоньки казались яркими фонариками моря и еще маленькими оазисами непонятной жизни. Внезапно ноги человека гулку ударились о каменный остов. Кристальный пепел переборщил со скоростью. Тело тряхнуло, отозвавшись ломотой в костях. Хранитель открыл глаза, уставшие от свечения огоньков на стенах, и огляделся. Видно было плохо, но все-таки это было лучше того, чего боялся человек, начиная спуск. Он стоял на дне гигантской впадины, большой, покрытой осадками со сложным составом, образовавшимся из того, что падало сюда целую вечность. Валун, на котором стоял Элан, возвышался среди огромного поля, покрытого узором непонятных растений. Высокие, выше него, состоящие из мясистого стебля с одним единственным листом на конце, они росли, образуя правильные геометрические узоры. Круги, овалы, ромбы, тетраэдры, сложные построения из травы и мха прорастали из вековых напластований, создавая причудливые картины. Внутри каждой из них росли растения поменьше, словно подростки, окруженные толпой заботливых родителей. Снаружи же каждого рисунка было пусто. Минимум на метр не было ничего, кроме странной темной почвы. Несколько трещин в земле уводили еще дальше вглубь, Но они были мелкими, и вряд ли угроза исходила оттуда. Искать нужно было тут, на этой странной равнине из водорослей. Хранитель уже совсем собрался спуститься с валуна, когда вмешался меч. «На всякий случай не наступай на цветы. Они неплохо организованы и, возможно, способны доставить тебе пару неприятных минут». Элан кивнул и спрыгнул на темную почву недалеко от очередного травяного круга. Бочва держала плохо, ноги постоянно проваливались, однако идти было можно, и хранитель побрел к ближайшей стене, аккуратно обходя странные рисунки растений. Коснувшись скалы, он удивленно присвистнул. Она была совершенно чистой, без следа того пепельного налета, который так нервировал его во время спуска. «Раз его здесь нет, значит, мы нашли место, где он образуется». Теперь нужно поискать источник и заодно тут варь которая дышит почти чистой энергией. Живое существо не может выдыхать энергию. Скорее всего, она образуется по мере подъема за счет каких-то непонятных нам процессов. Осторожно, видишь? По черной земле крался странный зверь, чем-то напоминающий тюленя, но с длинными кривыми лапами толстыми и короткими, позволяющими передвигаться под большим давлением с плоской оскаленной пастью. Животное медленно ковыляло, высматривая что-то среди растений. Элан замер, стараясь казаться незаметнее и готовя самые мощные свои наработки. По совету кристального пепла он заранее зачерпнул энергии предела и поставил защиту, не позволяющую постороннему почувствовать его мощь, Теперь достаточно было сформировать каркас заклинания, и запредельная сила вырвалась бы из него, сжигая все на своем пути. Существо внезапно остановилось, не дойдя каких-нибудь двух десятков шагов до хранителя. Оно прыгнуло в растение, вырывая одно из них поменьше из центра круга. Огромные челюсти захватили хрупкий росток, с удовольствием принявшись жевать. И дальше произошло удивительное событие. Все растения дружно прогнулись, на лепестках чашек возникли пузырьки энергии, сформированные из необычной светлой субстанции. Словно миниатюрные катапульты они метнули свои снаряды, животное закричало, принявшись кататься по земле. Капли магической росы прожигали кожу, способную выдержать давление в десятки атмосфер, словно кислота «тонкое сукно». Визжа, подводный тюлень принялся зарываться в почву, срывая себя страшные пузырьки, а затем скрылся в одной из трещин, избороздивших стены. Элан постоял в задумчивости, глядя на покачивающиеся стебли растений, и осторожно двинулся следом. Трещина была узкой и неудобной, к тому же постоянно раздваивалась, расстраивалась, превращаясь в какой-то подводный лабиринт, Неведомый хищник, пробирающийся по коридору, оставлял на стенах обрывки своей шкуры, торопясь вернуться домой. Человек шел осторожно, готовый в любую минуту отразить нападение не в меру любопытного сородича, привлеченного шумом убегающего тюленя. Впереди забрезжил свет, Элан сделал несколько торопливых шагов и ахнул. Перед ним открылась огромная пещера. Величественное, больше он видел только у гномов, покрытые ковром водорослей, похожих на те, что были на мелководье, но светящихся, как на стенах. Они были самыми разными, яркими, высокими и низкими, и еще в них кипела жизнь. В скоплении трав мелькали тени рыб, подводные крабы поднимали свои клешни, и странный тюлень наверняка чувствовал себя здесь, как дома» несмотря на то что попадались совершенно незнакомые виды хранитель почувствовал себя словно возле города стархов тут все было понятно и знакомо хотя я озарялась не солнечным а фосфорицирующим светом водорослей здорово обычная жизнь никаких чудовищ может хочешь устроить здесь пикничок кристальный пепел временами был совершенно невыносим вздохнув илан повернул обратно секрет выдоха Нужно было искать не здесь. Несколько часов он просидел на высоком валуне, изучая жизнь одной из полянок, идеально ровной, с наиболее сильными листьями по краям и нежной молодой порослью в центре. Потом, во время очередного набега обитателей соседней пещеры на вкусные заросли, поймал каплю росы, предварительно поставив дополнительную защиту на руку. Это оказалось не лишним. В руке у него оказалось семечко, окотанное довольно агрессивной средой энергий. Интересный механизм адаптации. Кристальный пепел перестал отпускать шуточки и стал похожим на кабинетного учёного, пришедшего в восторг от находки нового вида. По всей видимости, высокое давление настолько спрессовало почву, что у семян не было никаких шансов укорениться. Когда растения стали оборачивать их излишней энергией, Благо ее, благодаря близости глубины тому основному потоку, по которому мы спустились, необычно много. Это позволяло раздвинуть почву и дать семечку шанс оказаться не на поверхности, а в крохотной ямке. Тот же самый механизм разбрасывания семян оказался необычайно эффективен против хищников соседних пещер, которые не прочь полакомиться стеблями растений, ставшими необычайно калорийными, благодаря особой плотности. «Я так понимаю, это и есть тот хищник, на которого мы охотимся». Алан неосторожно махнул рукой в сторону ближайшей лужайки и замер. Листья дружно повернулись в его сторону, изучая новую угрозу. Лишь через несколько минут полной неподвижности Они успокоились и перестали обращать внимание на человека. «Изумительно! Они реагируют на движение! Не удивлюсь, если окажется, что они на пороге возникновения разума. До сих пор это считалось легендой. Но здесь особые условия, уникальные по своей природе. И малютки вовсю используют их». «Да, но как накапливается такое количество капель красы, что образуется выдох бездны?» Меч хмыкнул. «Понятия не имею». «Давай искать!» Они пробыли на дне расщелины три дня. За это время они тщательно изучили все строение гигантской пещеры. Она расширялась к низу, становясь более просторной и широкой. Чернота на стенах начиналась на несколько десятков метров выше, постепенно густея. Кроме нападения обычных хищников, элан и кристальный пепел видели целые сражения между растениями и нападающими на них тюленями. Но самым опасным было нападение гигантского ската, похожий на своих электрических родичей на поверхности. Равнодушный крохотным ударом, он парил над полянками, выбирая молодые побеги. Тогда стало понятно расположение кругов. Растения объединили усилия, создавая из капели красы гигантский фаербол по величине занимаемого круга. Он атакующим снарядом врезался в тело ската, заставив того, перевернувшись, умчаться прочь. После этого человек и его меч долго молчали, сидя на Луне. Наконец, кристальный пепел не выдержал. «Ты видел, они могут объединять усилия!» Если они соберутся все вместе, получится не один выдох бездны. И здесь он еще не очень опасен, однако, следуя вверх по восходящему потоку энергии, он преобразуется, природная компонента его умирает, оседая сажей на стенах, а то, что остается, расползается по равнине наверху, уничтожая все живое. Пора принимать решение. Вот он, твой враг. Что мы сделаем? Приподнявшись повыше, обрушим скальный карниз? Здесь достаточно камня, а мощь и пределы у тебя в избытке. Элан покачал головой. Нет, возможно, это всего лишь трава, но я не убийца, я хранитель. Моя основная задача — защищать, а не уничтожать. Внезапно вода вокруг него загустела, образуя маленькие смерчи. Валун, на котором он сидел, приподняла — И энергия предела хлынула в растерянного человека, окутав все фиолетовой дымкой, что-то замещая, переделывая. Яркие молнии, раскалывая землю, били в висящее в воде тело человека, заставляя его кричать от боли. Камень под ним раскалился и поплыл, заставляя воду шипеть раскаленным паром. «Облако тумана!» Создала в плотной воде, которую нельзя было разрезать и ножом, тайфун, уходящий вверх, и человека закрутила как щепку. Странные и сложные силы соединились в хрупком человеческом теле, создавая какой-то новый сплав, ту сердцевину, делающую из человека хранителя фиолетового предела. Когда все кончилось, Алан вновь лежал посреди подводной впадины. Только валун, на котором он сидел раньше, расплавился, застыв миллионами причудливых каменных капель, а вокруг росли странные растения. Что это было? «Инициация! Удачно всё получилось! Именно здесь и сейчас ты не мог принести никому особого вреда». «Так уж и никому. А растениям? К тому же, почему именно сейчас?» Всё, что физически раскалялось, кроме, конечно, остатков валуна, уносилось наверх. Там наверняка уверены, что здесь идёт великая битва. А сейчас ты осознал своё предназначение, а значит, стал способен принять инициацию. Вот и всё, ничего сложного. Теперь ты полноценный хранитель и готов встретить дракона. А раньше, что был не в состоянии, Тогда что было бы, если бы я поплыл сразу к Гре, а не свернул сюда? Скорее всего, ты был бы уже мертв. Слияние с ней инициированным хранителем просто невозможно. Ничего себе! И ты только сейчас об этом говоришь? Кристальный пепел помолчал, словно смущаясь. Наконец, нехотя бронил. Любое знание нужно заслужить. «Чаще всего собственным опытом, иногда жертвуя своей жизнью. Это не я придумал, таков закон развития мира». «Что-то я сомневаюсь, что все хранители вы подвергали подобным испытаниям». «Смотри, с твоими любимцами что-то происходит. Похоже, во время обряда они обожрались дармовой энергией, и это спровоцировало процесс, приводящий к дыханию бездны». Кристальный пепел был рад сменить тему. Над полянками растений понемногу начало дрожать марево силовых полей, Оно росло, уплотнялось, создавая голубые купола самых разнообразных форм и размеров. Каждый росток, каждое растение выпускали из себя капельки магической росы, спешащей присоединиться к общему делу. Купола росли, наливались грозной синевой, и, смотревший на это действие магическим взором Элан, залюбовался самоотверженностью малюток, жертвующих всю свою энергию ради блага всего сообщества. Кристальный пепел был более прагматичен. «Они ставят защиту! Нужно подняться повыше, пока она нас не накрыла!» Человек поднялся на дном впадины, зависнув в воде на расстоянии нескольких десятков метров. Силовые поля, похожие на приземистые капли светлой субстанции, сюда никак не доставали. «Стой!» Кажется, малютки не имеют никакого понятия о постановке магических защит. Они просто льют энергию на землю вокруг себя, создавая безопасное для своего вида пространство, но не пытаются ее ограничить или удержать. Долго так она не выдержит. Верно. Основа ее, сок, испускаемый этими растениями, впитается в землю, и накопленная энергия устремится вверх вдоль проходящих силовых линий, образовав при этом очередной выдох бездны. «Так помоги мне!» — алан принялся достраивать возникающий под ним каркас силового поля, намертво соединяя его со скальным основанием под собой. Опыта подобной работы у него не было, зато мощь предела после недавней инициации переполняла хранителя, а кристальный пепел хоть и иронически хмыкал, но помогал дельными советами. К тому же малютки растения быстро сориентировались в происходящем и принялись вплетать в человеческие заклинания что-то свое. В конце концов, у них были корни, и идея держаться за грунт была для них естественной. Через несколько часов весь вымотанный, Элан поднимался наверх, а под ним сиял голубоватый купол защитного поля. «Думаю, теперь, когда угроза постоянных нападений миновала, они всерьёз начнут расти и развиваться, и смогут подняться на поверхность». Меч хмыкнул. «На это я бы не рассчитывал. Во-первых, вне такого мощного потока энергии они превратятся в простую траву. Да и разница давлений слишком велика. К тому же, если их разум хоть немного станет похож на человеческий, тут же начнутся новые проблемы». А почему у вашей семьи круг, а у нашей овал? Правильней так. Не удивлюсь, что в результате войн защитный купол рухнет, и хищники вновь пожалуют к ним на охоту. Так что же, все зря? Почему же? Ты показал им пример и подарил божество, о котором они будут слагать легенды. Что же касается самого купола, теперь они знают, как его строить, и дыхание глубин больше не побеспокоит обитателей морского дна хотя правильнее было бы, чтобы это знание им подарило не божество. Они должны были додуматься до него сами, и они были на верном пути, думаешь, теперь. Теперь они все силы будут отдавать не собственному развитию, а поискам своего божества. И кто знает, в какие извращенные формы это выльется, значит, мне не стоило вмешиваться. Любое наше действие имеет разные последствия. Ты прошел данное тебе испытание, избавил народ стархов от надвигающейся угрозы, помог новому виду растений. Все это плюсы. А минусы, они есть всегда. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Ненавижу тупых руководителей, не способных на самостоятельные действия, зато все время попрекающих работников их ошибками, просто потому, что они действуют, приобретая необходимый опыт. В следующий раз у тебя получится лучше. Илан хмыкнул. Вот и пойми, похвалил ты меня или обругал?